Он хотел схватить мушкетон. Я наступил на него ногой. Говорят, ты владеешь ножом, как лучший малакский хват. Хочешь попробовать со мной? Данкайро пытался нас разнять. Я несколько раз ударил Гарсию кулаком. Злость сделала его храбрым. Он вынул нож, я свой. Мы сказали Данкайро посторониться и не мешать нам. Он увидел...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 Гарсия упал ничком, как бревно. Что ты сделал, сказал мне Данкайр. Послушай, сказал я ему. Вместе мы жить не могли. Я люблю Кармен. Я хочу быть один. К тому же Гарсия был мерзавец. И я не забыл, как он поступил с бедным Ремендадо. Теперь нас только двое... Но мы люди хорошие. Скажи, хочешь, будем друзьями на жизнь и на смерть? Донкайро пожал мне руку. Это был человек 50 лет. Чертовы любовной истории, воскликнул он. Если бы ты попросил у него Кармен, он бы тебе продал ее за пиастр. Теперь настолько двое. «Как нам быть завтра?» «Положись на меня», — отвечал я ему. «Теперь мне весь свет нипочем». Мы похоронили Гарсию и перенесли наш лагерь на 200 шагов дальше. На следующий день подъехала Кармен со своим англичанином в сопровождении двух погонщиков и слуги. «Я сказал Дон Кайри, я беру на себя». Англичанина. Припугни остальных, они без оружия. Англичанин оказался храбр. Не толкни его, Кармен, под руку, он бы меня убил. Словом, в этот день я отвоевал Кармен. И с первого же слова сообщил ей, что она вдова. Когда она узнала, как это произошло, ты всегда будешь... «Лилии Пенди», — сказала она, — «Гарсия, наверное, бы тебя убил, твой новарский прием — просто глупость, а он отправлял на тот свет и не таких, как ты. Но, видно, пришел его час, придет и твой». «И твой», — ответил я, — «если ты не будешь мне настоящей Роми». «Ну что ж», — сказала она, — «я не раз видела в кофейной гуще что мы кончим вместе. Ладно, будь что будет. И она щелкнула кастаньетами, как всегда, когда хотела прогнать какую-нибудь докучную мысль. Когда говоришь о себе, забываешься. Вам должно быть скучно слушать все эти подробности. Но я скоро кончу. Такую жизнь мы вели довольно долго. Мы с Данкайры завербовали нескольких товарищей надежнее прежних и промышляли контрабандой, а также иной раз, надо сознаться, грабили на большой дороге, но только в последней крайности, когда иначе нельзя было. Впрочем, путешественников мы не трогали и только отбирали у них деньги. Первые месяцы я был доволен Кармен. Она по-прежнему была нам полезна, указывая нам, что можно предпринять. Она жила то в Малаге, то в Кордове, то в Гранаде, но по первому моему знаку бросала все и приезжала ко мне,